Глава вторая В великие степи пришел Джуд. Голодный пес, не знающий пощады и жалости, забирающий всех от мала до велика, убивающий, если не сам, то своим ледяным мертвым следом, он полз во все направления, принося с собой только одно — смерть. Сначала погибли старые животные и молодняк, потом все захворавшие и ослабленные от голода. Когда пал почти весь скот, корки собрал аул, снял перед понурыми людьми шапку, оголил седую голову и сказал, «Нам нужно уходить». Хотел добавить что-то еще, но словно онемел, Забыл слова, глянул поверх людей куда-то вдаль и водрузил шапку обратно на седую голову. Холод стоял крепкий. Повторил. Нужно уходить. Услышать такие слова боялись все. Корки это знал. Поэтому не стал ходить вокруг да около, пытаясь смягчить новость. К чему лить мед на полынь? Слаще она от этого не станет. «Другого выхода нет», — произнес он, Стойко выдержав колючие взгляды сородичей. Чекание слова произнес страшное. «Пришел Джуд». Молчали, вслушиваясь в степной ветер. «Что он, великий и мудрый, скажет?» «Какой даст совет?» Но ветер лишь незлобно кидал в серые лица людей горсти колючего снега. Корки, куда уходить? После долгой тягостной тишины произнес Тарун. Он вышел вперед, заложив руки в карманы, слегка сутулись. Небрежная медленная походка не скрыла в нем напряжения и напружиненной собачьей агрессии, словно он готов был вот-вот броситься на вожака и вцепиться тому в горло. А ведь так бы и сделал, если бы не так сильно боялся гнева односельчан. Те не простили бы ему такого. Сказал, за перевалом нет жизни, лишь выжженные пустыни, песочный, Шайнтан уничтожил все. Ты сам это прекрасно знаешь. А здесь наш дом, здесь наш кров, здесь мы родились. Сюда ему не добраться, не надо нам никуда уходить». Корки шумно вздохнул, ощущая, как морозный воздух обжег легкие, произнес. «Если не уйдем сейчас...» Умрем с голоду, как наш скот, не дожив и до середины зимы. А ведь она только начинается. Все самое страшное впереди. — Славны наши былые дни! — вступил в разговор Закур, слепой старик, к чему совету жители аула прислушивались всегда. Когда-то давно он тоже был вожаком, но уступил свое место корке ибо сам править из-за слабости и плохого здоровья уже не мог. Мы воевали за эти земли, погибали за них, пережили множество войн, отстаивая на нее свое право. Еще свежа память тех жутких битв и слышен отголосок звона мечей, так почему мы должны уходить оттуда, что по праву принадлежит нам? «Потому что с природой воевать мы еще не научились», — хотел сказать Корки, но этот выскочка Тарун опередил его, крикнув. «Старик Закур верно говорит? Недаром он когда-то был нашим вожаком. Это наша земля, и мы никуда отсюда не уйдем». Народ тревожно начал перешептываться. «Корки, ты, конечно, человек мудрый, повидавший многое на своем веку. Мы тебя уважаем, с почтением к тебе относимся», — продолжил Тарун. Морщина, появившаяся у него на лбу в начале разговора, теперь ушла. Корки понял, что парень не поддержит его, напротив, будет всячески противостоять». Тарун давно хотел сменить стареющего вожака, самому стать предводителем их племени, властвовать и управлять остатками выживших людей. И вот теперь подходящий момент настал. — Корки, все всегда слушали твои советы. Они не раз нам помогали. Но теперь, когда больше нет других пастбищ, какой толк уходить на мертвые земли? — Кагал! «Единственное место, где еще растет трава. Снег не вечен, он обязательно растает, напитав землю водой. И на следующий год будет еще больше травы. Надо только продержаться. Сохраним скот, и у нас появится молодняк. У каждого в ауле есть по щепотке сена овса. Сплотимся, выкормим остатки стада до весны, продержимся». «Родившийся отел честно поделим поровну, тем и спасемся!» Корке едва сдержал смех. Какой же наивный! Зима только началась, и, судя по приметам, которые не обманывали последние сто лет, будет долгой и суровой. Самой холодной, какую они и представить себе не могли. Но это не наивность молодого паренька, — вдруг понял Корки, внимательно вглядываясь в прищуренные глаза Таруна. Дерзнувший юнец прекрасно все понимал, тем не менее выступил против, только лишь чтобы противопоставить себя вождю. Зачем? Ради какой цели стоит так рисковать и придумывать смехотворные доводы в пользу того, чтобы остаться? Ведь, наверное, погибель толкает всех. А ведь люди его слушают, кивают и поддакивают, ничего не понимая. Надо уходить как можно скорее туда, где лес. Лес это топливо, им можно поддерживать огонь, а огонь это младший брат солнца, а значит и жизни. Из стволов деревьев рыжеволосый Тионцы делали землянки. Корки сам однажды видел, когда был на пастбище, и даже заходил в одну такую. Там тепло, ветер не продувает, никакой мороз не страшен. Такие жилища гораздо лучше приспособлены к холодам, нежели их юрты, сделанные из кожи. Корки попросит научить его строить такие дома. Тионцы — люди зимы, она им не страшна. — Они помогут, обязательно помогут, и тогда можно будет выжить. — Зима будет долгой, — ответил Корке, глядя прямо в глаза Таруну. — Лютой. Задира холодно улыбнулся, с трудом выдержав тяжелый взгляд старика. — Ничего, и не такое переживали. С каким-то небрежным снисхождением, — ответил он, и чуть тише добавил. Мерзнут только те, кто работой не обременен. Да старики, у кого сил уже не осталось. Чем они полезны нам? Ничем, только хлеб почем зря едят. Тарун вновь пронзил корки прищуром ледяных глаз. А молодые не замерзнут. У них кровь горячая. Им и дорогу, как говорится. Кровь и в самом деле у них горячая. Скупо кивнул корки. Да только ума еще мало, не нажили. Про стариков говоришь? Да я ведь тоже старик, но сил еще не растерял. Могу, если надо, и на место поставить зазнавшегося сопляка. Тарун стиснул зубы, повернувшись спиной к стальным сельчанам так, чтобы не было видно рук, достал из-за пояса кривой нож, в открытую произнес, «Корки не доводи до греха! Уходи по-хорошему!» «Решил запугать меня?» — усмехнулся тот. Внутри колокотало от злобы, но старик держался из последних сил, не давая эмоциям завладеть собой. «Ну давай, попробуй, ударь меня ножом! Только не обижайся, если сам напоришься на него. Я щадить не буду!» Корки крепко сжал мозолистые кулаки. В былые времена он славился своей силой, Одним ударом мог повалить на спину лошадь. Подковы голыми руками гнул. В бою ему не было равных. Враг в страхе бежал прочь, Лишь завидев свирепого предводителя степняков. Теперь же годы не те. Но выбить дурь из башки задира еще хватит сил. «Всю пыль, как из старого коврика, вытрясти!» Тарун заметно стушевался, спрятал нож, прошипел по-змеиному. «Твое время пришло! Тебе ли это решать?» «Мне!» — с жаром выдохнул Тарун. «Мне! Люди выбрали меня, а от тебя отказались!» «Что?» Не смог сдержать удивление Корки, бросил взгляд на сельчан. Те стыдливо опустили глаза, услышав слова Таруна. «Выбрали?» «Это правда?» Никто не ответил. «Когда же вы это решили?» «Решили! Уж нашли время!» — буркнул кто-то из толпы. «Как же это?» «Обряд Кости проведен, Корки!» произнес слепой Закур. Сайлау состоялся. Теперь Тарун наш вожак. Так решил народ. А ты? Всему наступает когда-то конец. Мы не изгоняем тебя, но просим уйти. Пусть это будет нашей жертвой богам». «Чем же я заслужил от вас такой выбор?» «Не обижайся, корки!» — словно извиняясь, произнес Арун. «Наступили трудные времена. Песочный шаинтан, как проклятие нам! Еще джуд настал! Чтобы справиться со всеми трудностями, о которых раньше мы даже и не ведали, нужны свежие силы и кровь. Ты слишком стар для этого. Не ради себя, но ради людей. Пойми это и прими». Ты многое сделал для своего племени, но время прошло. В новые времена нужны новые вожди. «Красиво говоришь», — сказал Корке. Тарун пропустил ехидную реплику мимо ушей, обернулся к людям, произнес, обращаясь как бы ко всем, чтобы его слышали. «Теперь ты чужак, Корке. Так решил народ, и значит быть тому, что решил он». Ты знаешь наш закон и порядки. Чужакам здесь не место. Ты должен уйти. Да, он знал закон предков. Знал слишком хорошо, поэтому и не стал продолжать тщетные попытки переубедить людей. Не получится. Бояться перемен, бояться неизвестности, бояться потерять то, что имеют, даже если это не так уж и ценно. Поэтому и поддержали Таруна в его желании избавиться от своего предводителя, предчувствуя весть об исходе. Старик сжал кулаки. Переубедить не получится сейчас. Но потом... — Богу виднее! — вздохнул Коркев. После некоторого раздумья оглядел всех без злости, громко произнес, «Я не хочу никого принуждать силой, да и не имею на это права, потому что вы все вольные люди. Так мы решили, когда пришли на эти земли. За это право мы бились насмерть, потеряли много своих близких людей Значит, так тому и быть и сейчас. Я лишь спрошу вас, кто хочет пойти со мной? Ответ он, конечно же, знал наперед. Слишком все понятно. Рассказать им про джут и про то, что будет дальше. Про голодную смерть и тяжелую затяжную зиму. К чему? Они знают про это не меньше него. Но все равно останутся глухи, предпочитая мутной неизвестности привычную размеренную жизнь в ауле, пусть и более трудную. Они найдут тысячи оправданий своему страху. Но страх слеп. Народ затих. Все опустили взгляды, деликатно покашливая и отмалчиваясь. «Ой, Корке! Не ругайся на нас, не думай ничего плохого. Зачем уходить? Зачем? Это наша земля, наша, — запричитала Саня, нарушив застоявшуюся тишину. Мы здесь родились, здесь и умрем, — не подумав, добавил кто-то из толпы. И сразу, как только было произнесено про смерть, все вновь поутихли. Неловкая пауза затянулась. Корки еще раз внимательно оглядел всех, смотрелся в серые, уставшие лица, такие знакомые, родные, но теперь, словно ставшие чужими, вновь подтвердив свою догадку — Степники никуда не уйдут. Кочевники и те, кто в былые времена не засиживался долго на одном месте — Нынче изменили самим себе И останутся помирать здесь, словно пустив корни. В чем-то он даже понимал их, Этих простых работяг, детей степи, На чью долю выпали столь сложные времена, Поэтому ни обиды, ни зла не держал на них. Ничего Корки им не сказал на прощание, просто махнул рукой и ушел. Собрал на рассвете скудные пожитки, уместившиеся в одну заплечную сумку, и ушел на север. «Это ничего, — сквозь горечь думал он, — ничего. Пойду к теунцам, научусь строить зимние дома». Узнаю все секреты и вернусь, обязательно вернусь, чтобы поделиться знаниями с людьми. Но ветер сипло рассмеялся ему в ответ. — Не вернешься. К чему живому возвращаться туда, где живых уже нет? Корки теплее укутал лицо в шарф и ускорил шаг, так и не найдя, что ответить. Увязая по колено в снегу, пошел прочь. До урочища волчья грива идти всего ничего. День пути. За ним открывается великая степь. Если преодолеть ее, то выйдешь к тионцам. Но и в летние дни пройти степь было почти невыполнимой задачей. Чего уж говорить о зиме. Корки вздохнул. Не хотелось сейчас об этом думать. Вообще ни о чем не хотел думать. Слишком горько было внутри. Без того серое небо вдруг в один миг затянуло свинцовыми, полными снега облаками, воздух стал кристально прозрачным, промерзая спускающимся с неба холодом. Корки вовремя успел среагировать — Быстро отыскал под холмом в низине сугроб побольше, зарылся в него с головой, плечами и спиной обжал стены своего укрытия, одновременно расширяя их и уплотняя. Вход как следует заложил кусками прессованного снега, оставив лишь небольшую дырочку для поступления воздуха, чтобы не задохнуться. Едва успел управиться, как снаружи завыло. Дикий рев, убитый горем, волчица разнесся по округе, заставляя старика невольно сжаться в комок. Конечно же, это никакая не волчица. Это метель, смертоносная, убивающая все живое на своем пути. Корки это хорошо знал. Ещё свежо было воспоминание, как вьюга в два счёта превратила неуспевшего укрыться же жеребёнка в мёрзлый, похожий на кожаный мешок, труп. Ей хватило трех минут. А сколько ей понадобится времени, чтобы превратить его, человека, в сосульку? Стало заметно холоднее. Корки растер закоченевшие руки, достал из рюкзака несколько промасленных лучин. Разжигать не торопился. Немного толку будет от них. С маленького огонька не согреться, ни воды вскипятить. Запалить бы костерок, вот это было бы хорошо. Корки начал долбить толстую ледяную корку под ногами. Там под ней, если повезет, могут оказаться ветки или, если уж совсем удача решит, побаловать его крогач. Повезло. Под толстым слоем промежшего спрессованного снега обнаружился сухой куст можжевельника. Немного, но переждать в югу хватит». Старик наломал веточек, теми, что были влажные, устелил землю, сверху воткнул лучину, вокруг, наподобие шалаша, сложил палочки. Костерок получился маленький, но хватит и его. Лучина горела ровным, маслянистым и каким-то ленивым пламенем. Оцаревшие ветки вокруг нее по змеиному шипели, не желая разгораться. В железную кружку Корки напрессовал снега и начал греть на огне. Пока кипятил воду, немного согрелся. Долго сомневался, прежде чем бросить в кипяток заварку, прошлогодний травяной сбор. Уж слишком дефицитная вещь по нынешним меркам. Но в итоге все же выделил для себя крохотную горсточку, только чтобы затемнить воду. Пустой чай снега оказался не самым изысканным угощением, но даже такой сейчас пошел с удовольствием, отогрел промерзшее тело, немного взбодрил. Стало хорошо. Корки сидел на заплечном мешке, шумно швыркал из кружки чай, время от времени подогревая его на огоньке и думал. О дальнейших планах о том, как скоро еще до урочища волчья грива, где всегда имеются хоть и скудные, но все же запасы провизии. Думал о чем угодно, но запретил возвращаться памятью в прошлый день. Слишком горяча еще была голова, трезво рассудить случившееся пока не получится. Вот улягутся эмоции, придет спокойствие мысли, Тогда и стоит обдумать это. А пока только вперед, не шагу назад».